Глава 24 Рендельф хищно улыбнулся. Что, даже не выразишь соболезнования? А ты примешь их. Кажется, я не смогла бы отвести взгляд от его глаз, полных ненависти, даже если бы захотела, но я не хотела. Если гордиться заслугами предков как своими, значит, и за их злодеяния придется отвечать как за свои. Значит, мне придется смотреть в глаза Рендельфу и слушать все, что он скажет. Потому что кто бы ни схватился за оружие первым той ночью, ни женщина, ни ребенок не были ни в чем виноваты. Резня за этим последовавшая полностью на совести моего отца. Не приму. рэндольф взял меня за руку и потащил за собой. Слетел вниз, размашистым шагом пересек двор. Я едва поспевала за ним. «Когда до меня дошли слухи, что Ричард тебя пощадил...» — проговорил он на ходу. Я возмутился сначала, даже написал ему, требуя покончить с тобой, чтобы не осталось никого из вашего проклятого рода. Он подтащил меня к себе почти вплотную, заглянул в лицо, а потом понял — Ричард все сделал правильно. Идеальная месть, чтобы ты точно так же осталась одна, лишившись всех, кто был тебе дорог. Осталась жива. Он оскалился. Мертвым не больно. А живая ты будешь помнить их. Всех поименно, как помню я, сколько бы лет ни прошло. Я все таки не выдержала его взгляда, отвернулась, смаргивая слезы. Неужели Ричард в самом деле сохранил мне жизнь только поэтому? И даже если вдруг вздумаешь забыть, он будет рядом, чтобы напомнить. Ты ведь теперь хранитель, а он твой командир, никуда не денешься. Он отступил в сторону и снова потянул меня за собой. Мы вернулись в господские покои, Рэндальф остановился у одной из комнат. «Здесь жила тетушка Адали». Я ее помнила. Она приходила с тётей, леди Летисии, матери Ричарда и Рендольфа. Годы, казалось, высушили леди Адали. Лицо превратилось в печёное яблоко, руки покрылись вздутыми венами и старческими пятнами, но глаза смотрели живы и остро, а шутки были, пожалуй, слишком солеными, хотя многие я не понимала. В последние годы она с трудом выходила из комнаты, но в любую погоду слуги помогали ей выбраться во двор и обойти его». «Стоит только пожалеть себя, лечь, и смерть тут же найдет тебя», — говорила она. Смерть нашла ее на пороге спальни. Он шагнул к другой двери. «Здесь жила Мэй, моя нянька. Не знаю, сколько ей было лет. Мне она оказалась вечной. Когда она вырастила нас, родители оставили ее и разрешили жить в господском крыле». Мэй я тоже помнила и не любила. Она была воршливой и всем недовольной. Рик только смеялся в ответ на ее ворчание и советовал не обращать внимания. Мэй просто не хочет поверить, что мы выросли. Ведь тогда может оказаться, что она больше никому не нужна. Она нянчила и моего сына, пока ее не убили. Рэндольф перетащил меня к следующей двери. Здесь была моя спальня. Наша с бланш спальня Я долго надеялся, что ей удалось спастись, скрыться. Но Ричард видел тело. Я сглотнула застрявший в горле ком. «Ричард был в замке?» «Был», — кивнул Рэндольф. «Как ему удалось уцелеть?» «Узнаешь свое время. Я не закончил». «Еще несколько шагов. Детская. Здесь жил мой сын. И я надеялся. Скоро появится и колыбель. Кайлу было три года». «Кайл?» — переспросила я. «Нет, не может быть. Таких совпадений не может быть». «Да». Горько усмехнулся Рэндольф, Так его звали. «А что, если...» «Горничная выдала чужого ребенка за своего, чтобы укрыть его». «Сказать ли об этом? Нет, пожалуй, сейчас не стоит. Лорд решит, что я все придумала, услышав имя, что пытаюсь ударить в ответ, ударить в самое больное. Пусть Акиль расскажет ему утром. Акиль, он должен поверить». Еще несколько дверей», — Рэндальф называл имена. «Кого-то я помнила, кого-то не успела узнать». В любом замке всегда было много народа, жили родича, от близких до тех, с которыми и родство удавалось припомнить не сразу, но не бросать же вовсе, а также доверенные слуги, к которым относились почти как к равным. Я пыталась не слушать, цеплялась за мысли о мальчишке, который сейчас, наверное, спал где-то в замке, возможно, в своем собственном замке, не помогало, потому что даже если наследнику удалось уцелеть, сколько и погибли. Взрослые, дети, пусть не дети знатных родов, конюшата, поварята, пожи Кто их считал? Кто помнил горничных, лакеев, конюхов? Да, чернь, но ведь люди же. Иначе не мчались бы мы с Акилем за выжившими после того, как погибла деревня. Не рисковали бы жизнью, своей и солдат, ради пятерых крестьянских девок. Маргарет, в отличие от Рэндольфа, должна была помнить слуг. Маргарет-повариха, которая плюнула мне в лицо, узнав, кто я. Как ей удалось уйти живой? Спрашивать я не стану. Как удалось уйти живым Рику? Рэндаль прав, Я не забуду. Ни отца, ни братьев и маму, но не забуду и тех, кого убил мой отец. Ни Мартейны виноваты в том, что произошло в замке. Даже если в самом деле схватились за оружие первыми, так не казнят заговорщиков, так вычищают будущие владения. Всех под корень, чтобы некому было потом мстить. Око за око, гласит древний закон, который едва ли когда-то будет забыт. Ричард тоже его чтил, когда выжил и вернулся убивать того, кто лишил его семьи. А теперь моя очередь помнить, око за око, только из-за Ричарда есть кому мстить. Сколько крови должно еще пролиться, сколько жизней оборвутся, прежде чем не останется никого. Я последняя в роду, значит две, его и моя. Стоит ли месть того? К слову, почему Рэндальф загоне списала со счетов? Почему отец был так уверен, что старший сын лорда Бенедикта для него не опасен? А может быть так, что Рэндальф пропал во владениях лорда Хейли, просто-таки сметенных чумными, вовсе не случайность?» Вдруг военный советник короля, позднее объявивший себя регентом, специально отправил его в самое опасное место. Получается, что, вызывая того на божий суд, Ричард не просто защищал наследницу престола. Если регент знал, что случилось с Мартейнами, и намеренно отправил Рэндольфа на смерть, Ричард сражался и за своего брата. А еще получается, что лорд Грей мне солгал. Или как минимум умолчал о многом. Едва ли он не знал, что именно произошло тогда в замке, и почему ему отец рыдал как ребенок. Рыдал ли на самом деле? Он всегда говорил, что незачем оглядываться и сожалеть о содеянном. Даже если ошибся, назад ничего не воротишь. Можно разве что попытаться исправить последствия, но для этого надо не оглядываться и сожалеть, а действовать. Действовать? Уж не за головой ли Ричарда должны были пойти те убийцы, которым платил отец? Рэндольф это сочли мертвым, а вот что тело Ричарда не оказалось среди остальных... Отец наверняка знал, не мог не знать. А сам Ричард, насколько он был честен со мной. Ведь одна ложь вовсе не исключает другую. Он и лорд Грей оба могли обманывать, разыгрывая точно пешку. Глупую пешку, которую можно пожертвовать в свое время. Что мне думать? Что делать, когда Ричард вернется и вернется ли? И если не вернется, я всегда буду помнить, что последние искренние сказанные слова были о том, как я его ненавижу. Хотя мертвым все равно. Рэндальф, меж тем, продолжал вести меня по коридорам замка. На миг мне почудилось присутствие хранителя. Наверное, мы оказались неподалеку от комнаты, где поселили Акиля. Но тут же мне стало ни до чего, потому что следующая дверь я помнила слишком хорошо. «Комната моего брата. Не знаю, смог бы я на его месте защитить невестку и племянника». Ричард утверждает, что не успел. Что когда все началось, он был вовсе в другой части замка, и, пробившись сюда, нашел лишь тела. А ты, похоже, не знаешь, верить ли ему или не хочешь верить, потому что, если поверишь, начнешь винить себя, что был далеко, и твою семью оказалось некому спасать. Винить брата легче. Но тела или тело нашел Ричард. Если он видел племянника мертвым, значит, тот мальчишка, которого мы нашли в самом деле, чей-то бастард, а если обнаружил лишь его мать и решил, что ребенок тоже мертв, в том кошмаре, что творился вокруг, немудрено было ошибиться. Кто тот мальчик, которого мы подобрали? «Кайл Мартейн или просто сын кого-то из живших в замке магов, а имя — лишь совпадение? Как хорошо, что я могу думать об этом, а не о том, что творилось здесь два года назад по воле моего отца. Зачем он начал все это? Чего хотел добиться? Не об этом ли были страницы, вырваны из дневников?» «Комнаты моих родителей», — не унимался Рэндольф. Впрочем, их тоже застали не в своих покоях, иначе они бы успели спасти Бланш. Отец был в кабинете, мать на кухне, давала последние наставления на завтра. «Из-за гостей!» Он горько усмехнулся. «Из Боров!» Распорядок сбился, обычно в это время все уже спали. Рэндальф помолчал. «Они не спасли мою жену и сына, но спасли брата. И, кажется, ты не можешь ему это простить. Они помогли Ричарду пробиться к потайному ходу, а сами остались». Ричард сказал, что отец к тому времени уже не держался на ногах, а мать заявила, что его не бросит. Жили долго и счастливо, и умерли в один день. Так, кажется, говорят. Его голос сорвался, и снова заговорил Рэндольф не сразу. Только на самом деле, мне кажется, что мать осталась, чтобы дать время уйти Ричарду. И это ты тоже не можешь простить своему брату, хотя тот виноват лишь в том, что сделал жертву матери не напрасной. Как же Рэндольф живет теперь в своем замке? Среди теней и воспоминаний. В замке, где каждый ярд пола был полит кровью его родных. Ричард, похоже, так и не смог сюда вернуться. Не просто же так он сказал, что теперь это дом брата. Как же лорд Рендальф Мартейн приведет сюда новую жену? Ведь род должен продолжаться. И будет растить детей. Мне не в чем себя винить. Меня тогда даже в стране не было. Но почему я сейчас чувствую себя виноватой? Почему мне так больно дышать, словно легкие сжались, не пропуская воздух? Знаешь, что сказал лорд Бьорн Ричарду перед поединком? Последнее, что увидел твой отец перед смертью, как твою мать разложили четверо. Я не выдержала, зажмурилась, стиснув кулаки. Нет, это неправда. Это не может быть правдой. Отец бы никогда... Отец сотворил такое, что я раньше не могла представить. И неважно, что им двигало. Может быть, и правильно, что королева лишила меня титула, имени. Может, лучше быть никем, чем дочерью человека, способного вырезать всю семью друга. Но тогда я отрекусь и от мамы, и от братьев, знали ли они. Многим ли поделился с ними отец. О многом ли они догадались сами. Я ведь тоже могла о многом догадаться или спросить, но предпочла не знать. И если люди твоего отца так обошлись с моей матерью...» Очень спокойно, пугающе спокойно продолжил рэндольф «То что мне сделать с тобой?» Ответить мне было нечего. Что бы я ни сказала, он не услышит за своей болью и ненавистью. Как еще недавно сама не хотела ничего слышать, и поэтому я просто молча смотрела ему в лицо. «Нет, я не буду просить пощады или уверять, будто ни в чем не виновата. Но и покорной жертвой не стану. «Так что мне с тобой сделать?» Рэндальф схватил меня за подбородок, задирая голову. «Может быть, тоже отдать на потеху своим людям?» «Только попробуй!» Раздался за спиной знакомый голос, звенящий гневом. «Только посмей еще раз ее коснуться!» «Откуда он взялся?» «То присутствие хранителя, что я ощутила, это был Ричард, а не Акиль. Рэндальф выпустил меня, глянул поверх головы и ухмыльнулся. «Надо же! Никакие уговоры не заставили тебя переступить порог дома!» А стоило лишь... Странно, что мне не доложили о тебе. Я не сообщал о себе. Ричард задвинул меня за спину, замер напряженный, вернулся тем же путём, которым в последний раз уходил. Тайный ход? Наверняка. Ах, вот оно что. Ты немного поторопился. А мне кажется, я как раз вовремя. Брось! — усмехнулся Рэндольф. Я же не Эйда. Просто решил припугнуть немного. Хотел послушать, как она будет умолять о пощаде. Бланш ведь наверняка молила, пощадить, не ее, так ребенка. Я молча покачала головой. Нет, он бы не дождался мольбы о пощаде. За моей спиной не было ребенка, но Рендольф больше на меня не смотрел, только на брата, снова усмехнулся. Неужели ты до сих пор в нее влюблен? После всего, что случилось да как он смеет! Как смеет попрекать брата тем, что было много лет назад? Это мое дело. А ее величество знает. Это мое дело. Тем же тоном повторил Ричард. Мы уходим, Роза. Прощаться будешь? Я присела в реверансе. Благодарю за гостеприимство, лорд Рэндольф. И за прогулку по замку. Она оказалась познавательной. И я ее не забуду. Он не ответил по-прежнему, глядя на брата. Куда ты собрался посреди ночи? Останься. Уедешь утром со своими людьми. Роза. Ричард посмотрел на меня. Я заколебалась. Сама я хотела просто убраться отсюда и побыстрее. Плевать, что ночь, даже если придется уехать одной... Да, так и нужно сделать. Уехать одной. Ричард наверняка помчался следом за нами, едва выбравшись гномьих путей. Не знаю, что его понесло сюда, но я ему благодарна. И потому пусть остается. Отдохнет. Акиль не позволит ему провалиться в воспоминания о прошлом. Почему-то я была уверена, что эльф поймет все лучше, чем многие люди. Поймет и найдет, что сказать. «Я справлюсь. Костер, охранный купол, как в самый первый день, когда я вернулась домой. Обошлось тогда, обойдется и сейчас, тем более, что сейчас я почую чумных заблаговременно, а люди и дикие звери мне не страшны». «Останься», — сказала я. «Ты наверняка не отдохнул после похода. Я сам решу, как мне поступить». Мягко произнес он. «Что ты хочешь?» «Уехать. Но ты... Тогда поехали». Он кивнул Рэндольфу. «До встречи». А потом ты снова не будешь казать сюда нос и не напишешь, потому что слишком занят. Негромко поинтересовался тот. Я постараюсь. Ричард на миг опустил голову, выпрямившись, легонько толкнул меня в спину. Врешь. Теперь улыбка Рендольфа была очень грустной. Ричард пожал плечами, продолжая подталкивать меня вперед. Я не стала сопротивляться и спорить. Что бы там ни творилось между братьями, это не мое дело. Хотя жаль, что все так обернулось. Жаль — не то слово. Все это просто... просто не поддавалось ни словам, ни мыслям. В голове было пусто, как в пересохшем колодце, словно разум отказался обдумывать то, что невозможно было ни понять, ни принять. Мы уже вышли во двор, когда я вспомнила о ребенке: «Погоди, я схватила Ричарда с рукав. Пока мы не уехали. Когда ты нашел тело, Бланш, видел ли ты мертвого Кайла?» Он ответил не сразу. «Нет». Но он не плакал и... Он снова надолго замолчал, прежде чем выдавил детское горело, когда я там оказался. Бланш лежала на пороге, и ее одежда уже занялась. Внутрь я пройти не смог. Тогда, возможно, он жив. Что? В деревне. Мы подобрали мальчика. Женщины сказали, что ему пять. Его мать была горничной в вашем замке, где и прижила его. На моей памяти горничные не носили внебрачных детей, медленно произнес Ричард. Они сказали, мальчика зовут Кайл. И он маг. Ричард пошатнулся, закрыл лицо руками. Я подхватила его за локоть, мало ли что. «Но почему?» Глухо проговорил он, не отрывая ладони от лица. «Если это действительно... Почему она сразу не вернула ребенка? «Может, не успела? Она умерла через месяц после того, как покинула замок. Рэндальфа ведь в то время считали погибшим». «Да. А по моему следу шли убийца. Замком владели Эйда». «Вот и ответ». Я коснулась его запястья. «Поговори с Акилем и посмотри на мальчика, прежде чем решить, докладывать ли Рэндольфу». Ричард уронил руку, растерянно глядя на меня. «Я его не узнаю. Я помню Кайла, но дети быстро меняются». Он настремился было обратно ко входу, но замер, снова шагнул ко мне, не зная, на что решиться. «Иди к ним», — сказала я. «Иди. Ты нужен брату». Ричард кивнул, снова двинулся в замок и снова остановился, обернувшись ко мне. «А тебе? Тебе я нужен?» «Очень нужен», — прошептала я. «Но...» Я опустила голову, не в силах смотреть ему в лицо. «Но...» «Прости меня за то, что я наговорила тебя в трактире в Клейдоне. Если сможешь простить...» Он приподнял мой подбородок, провел большим пальцем по скуле. «Уже простил. Иначе не поехал бы за тобой». Я всхлипнула и ткнулась лицом ему в грудь. Не зная, сколько мы простояли так, обнявшись, прежде чем я подняла голову. «Иди к ним. Пойдем вместе». Ричард взял меня за руку, но я высвободилась. «Нет, я там лишняя. А ты иди. Дождись меня. Пожалуйста, дождись и не убегай никуда, сломя голову». Он отвел прядь волос с моего лба, заглянул в глаза. «Ты всегда пряталась ото всех, когда плохо. Но, пожалуйста, дождусь». Через силу улыбнулась я. «Иди». Он помедлил несколько раз оглянулся точно боялся будто я не сдержав слова помчусь прочь отсюда наверное я бы так и сделала если бы ричард меня не попросил но раз уж я обещала его дождаться я направилась к конюшне ее никто не караулил я не торопясь оседлала и взнуздала свою лошадь вывела во двор привязав поводе к навязе Во дворе было тихо, только едва слышно переговаривались дозорные, переступали копытами лошади, да не унимался сыч, забывая так тоскливо, что мне захотелось поймать его и открутить ни в чем не повинной птице голову. И без того тошно. Так тошно, что хоть садись его и на луну. Мир в очередной раз встал с ног на голову, и все, во что я верила, рассыпалось. Странно, но осознание того, что лорд Грей меня обманул, не терзало так сильно, как прежняя мысль о том, что Ричард лгал с самого начала. Лорд Грей — друг моего отца, но не мой. Обидно, конечно, что меня обвели вокруг пальца, но как-то объяснимо. Не поверь я в безгрешность отца и предательство Ричарда, не согласилась бы ему помогать, а я пока ему нужна, чтобы получить лог полностью в свое распоряжение. К слову, я еще ни на что не согласилась, впрочем, он может все провернуть и без меня. Будет труднее добраться до Ричарда, но магистр хранителей не неуязвим. При этой мысли по хребту пробежал озноб, надо ему рассказать. Как не стыдно будет признаваться, но я снова едва не завела его в ловушку. Нельзя, чтобы он оставался в неведении, даже если, даже если он отвернется от меня. Я прокусила губу, прислонившись лбом к шее лошади. Хватит. Всё равно между нами ничего нет, ничего, кроме нескольких поцелуев и моих грёз, чтобы там не нёс рэндольф Так что и терять мне нечего. Время шло, стало зябко, несмотря на стёганый подкольчужник. Я переминалась с ноги на ногу, утерла замёрзшие пальцы и гадала, что сейчас происходит в замке. Поверил ли Рендольф принял ли сына. Я ощутила присутствие хранителя, прежде чем услышала шаги, выпрямилась. Сделать безразличное лицо не вышло. Впрочем, все равно бы никто не поверил. Ричард пересек двор стремительно, почти бегом. «Как там?» — спросила я. Сначала Рэндольф кричал, что все это обман, который придумала ты, чтобы отыграться за сегодняшнее. Значит, правильно, что я не стала говорить сама. Потом вспомнил, что на черной половине дома части прислуги удалось оцелеть. Охотились-то в основном на семью и доверенных слуг. Судомойки и трубочисты никого не интересовали. Потом он пошел посмотреть на ребенка. В общем, сейчас там все рыдают. Рэндольф от радости, Кайл, испугавшийся незнакомого дядьки, слуги от умиления, Ричард усмехнулся, но и у него подозрительно блестели глаза. Один Акили остался спокоен, так что я положился на его здравомыслие и сбежал от этого моря слез. «Приеду как-нибудь потом, когда все успокоится». — А ты приедешь? — Не знаю. Он помолчал. — Давай не будем об этом. Я кивнула. — Пустишь меня в седло? — спросил он. Я кивнула, радуясь, что светлячок не слишком яркий, и Ричард не увидит моего смущения. Он и вправду не увидел. Или сделал вид, проверил, как затянута подпруга, удлинил стремена. Взлетел в седло, помог забраться мне, усадив перед собой. Я едва удержалась, чтобы не придвинуться еще ближе к нему. Хотя куда уж ближе-то? Ричард обнял меня за талию, тронул поводья. — Домой? — спросила я. «Нет, сперва в наш охотничий домик. Я оставил там своего коня, да и заночевать лучше под крышей и за забором». «Оставил там коня?» — повторила я. «Значит, где-то там, неподалеку, ход в замок, тот, через который он выбрался тогда». «Да». Тон его давал понять, что больше Ричард ничего не скажет, и я не стала продолжать расспросы. Откинулась чуть назад, прислонившись к его груди, и позволила себе расслабиться в теплом кольце его рук. Просто думать, как хорошо, что он приехал, и больше ни о чем. Пока эта дорога не закончится». Хорошо бы она не заканчивалась подольше.